Утром старик стал горько жаловаться на голод. Девочка подошла к одной из придорожных лачуг и постучалась в дверь. «Что вам нужно?» — спросил худой, изможденный человек, вышедший на ее стук. «Милостыни! Кусок хлеба!» «А вот это, видите?» — сиплым голосом крикнул он, показывая на кучу тряпья на полу. «Это мертвый ребенок! Три месяца тому назад нас...» Пятьсот человек выгнали с работы. Это мой последний ребенок, а он третий по счету. И вы думаете, что я могу подавать милостыню? Могу уделить другим кусок хлеба?» Девочка отпрянула от него, и дверь тут же захлопнулась. Тогда она постучала в соседнюю лачугу. Там дверь была не заперта и легко подалась под ее рукой. В этой лачуге, по-видимому, жили две семьи. так как две женщины, каждая с ребятами, ютились по разным половинам комнаты. Посреди нее, держа за руку мальчика, стоял важный джентльмен в черном. Судя по всему, он только что вошел сюда. «Вот, любезнейшая, — говорил джентльмен, — привел вам вашего глухонемого сына. Будьте благодарны мне за это. Он обвиняется в воровстве. Всякому другому мальчишке пришлось бы худо за такие дела». «Но вашего я пожалел и решил вернуть его в семью, потому что он глухонемой и ничего не смыслит. Советую вам на будущее следить за ним получше». «А моего сына вы мне вернете?» сказала вдруг вторая женщина, выбегая из своего угла и останавливаясь перед джентльменом. «Что же вы не вернете мне моего сына? Ведь он сделал то же самое, а вы отправили его на каторгу». «Разве и ваш сын глухонемой?» строго спросил джентльмен. «А разве нет, сэр?» «Вы знаете, что это неправда». «Нет, правда!» — крикнула женщина. «Он с самой колыбели был глух, нем и слеп ко всему доброму, светлому». «Вы говорите, ее сын ничего не смыслит». «А мой что смыслил? Кто учил его добру? И где этому учит?» «Тише, тише!» — прервал ее джентльмен. «Ваш сын владеет всеми своими чувствами». «Правильно. Но ведь такого легче сбить с пути». Этого мальчика вам жалко, потому что он ничего не смыслит. Так спасите и моего. Ведь его тоже никто не учил различать, что хорошо, что плохо. Вы, джентльмены, также не вправе оказывать ее сына, которого Господь лишил слуха и языка, как моего. Ведь он по вашей же вине лишен всякого разумения. Сколько к вам приводят юноши, девушек и даже взрослых мужчин и женщин, у которых и ум, и сердце немы. и которые творят зло по своему невежеству и терпят кару за свое невежество, а вы спорите между собой, следует или не следует их учить. Будьте справедливы, сэр, и верните мне моего сына». «Вы совсем потеряли голову», сказал джентльмен, вынимая из кармана табакерку. «И мне вас жаль». «Да, я потеряла голову», воскликнула женщина. «А кто во всем виноват? Вы!» «Верните мне моего сына! Пусть он кормит вот этих несчастных малюток! Будьте справедливы, сэр! Ведь вы жалились над ее мальчиком! Верните же мне моего!» Из всего виденного и слышанного Нелл поняла, что здесь не место просить подаяния. Она незаметно отвела старика от двери этой лачуги, и они снова пустились в путь. Надежды и силы оставляли девочку... но, твердо решив ни словом, ни жестом не показывать этого, пока ноги держат ее, она весь остаток этого дня медленно шагала рядом со стариком и, чтобы хоть сколько-нибудь наверстать время, старалась как можно реже останавливаться на отдых. Было еще светло, хотя вечер уже приближался, когда та же унылая дорога привела их к шумному городу. Бедным странникам, Измученным и совсем павшим духом его улицы показались невыносимыми. Робко попросив милостыню одной, другой двери и получив отказ, они решили как можно скорее выбраться отсюда в надежде, что в каком-нибудь одиноком загородном коттедже пожалеют их. Им оставалось пройти еще одну улицу, а девочка уже чувствовала близость той минуты, когда силы изменят ей. Но вот впереди... показался путник с котомкой за плечами. Он шел в том же направлении, что и они, опираясь на толстую палку и держа в другой руке открытую книгу. Прежде чем взмолиться о помощи, надо было догнать его, а он шагал быстро. И вдруг он остановился, вчитываясь в какое-то место в книге. Луч надежды вспыхнул в душе девочки. Она метнулась вперед, оставив деда Неслышными шагами подбежала к незнакомцу и успела пролепетать несколько слов. Он повернулся к ней, она всплеснула руками, отчаянно вскрикнула и без чувств упала к его ногам.